Глава шестая. В пятницу около 6:00 утра Джип встал со своей койки после бессонной ночи и подошёл к окну посмотреть, как солнце поднимается из-за горы. Через 2 часа они начнут дело, из-за которого было столько споров, что у него голова шла кругом. Чтобы открыть один из самых трудных замков на свете, придётся призвать на помощь весь свой опыт, умение, изобретательность. Ему было не по себе, а вдруг он не справится. Он вздрогнул, представив себе гнев Морgana. Пытаясь успокоить нервы, он налил воды в жестяной тазик и умылся. Потом начал бриться, порезался в нескольких местах, И с треском заметил, что руки у него просто ходуном ходят. Для того, чтобы чувствовать, как встают на место один за другим тумблеры замка и не пропустить этот момент, нужно двигать диск на крошечные микронные расстояния. А для этого рука должна быть железно твёрдой. Глядя на свои дрожащие руки, Джипо сделал глубокий вдох. Надо кончать с этим, сказал он себе. Если он не перестанет психовать, ему не справиться с замком. Он посмотрел на висевшее на стене резное деревянное распятие, которое дала ему мать. Может, настало время помолиться, подумал он. Он даже не помнил, когда молился в последний раз. Джиппо опустился на колени и перекрестился. как его учили когда-то, и тут обнаружил, что разучился молиться. Он понимал, что не может просить о помощи, раз собирается сотворить зло, и просто бессвязно бормотал, повторяя одни и те же слова: "прости меня". В маленькой комнатушке на другой окраине города Китсон только что встав с постели варил кофе. Его сердце всё время сжимало холодный рука страха. Ночь он провёл плохо, нервничал, вертелся с боку на бок. В 8 это начнётся, и назад уже пути не будет. Если бы не эти 2 дня, которые ему предстояло провести с Джинни, он побросал бы своё барахлишко в чемодан, сел в поезд и дал бы тягу из города подальше от Моргана. Всем своим существом он чувствовал, что дело обречено на провал, но притягательная сила джинни, любовь к ней, брали верх. Сварив кофе, он понял, что пить его не может, его тошнило от одного запаха, и он поскорее вылил содержимое чашки в раковину. В другой комнате, на другой улице, Не очень далеко от дома, где жил Китцен, глядя в окно на крыши домов, наблюдая восход солнца, сидел Морган. Зажав тонкими губами сигарету, он продумывал последние приготовления. Словно генерал перед битвой, он перепроверял малейшие детали операции, довольный собой. Сейчас он был готов к последствиям победы или поражения. Знаю, что план хорош и добавлять к нему или изменять в нём нечего. Теперь всё зависело от людей. Есть ли у Джинни не выдержать нервы? Есть ли Эд промахнётся? Есть ли Китсен напортачит с машиной или джип и начнёт паниковать и не сумеет открыть замок? Всё зависело от этих бесчисленных есть ли. Но тут уже он ничего не мог поделать. Себя Морган проверял не раз. Он был вполне уверен в себе. Глядя на свои спокойные, уверенные руки, он испытывал удовлетворение. Нервы у него в порядке, не подведут. В другой части города, в двухкомнатной квартире, Блэк всё ещё нежился в постели. Лёжа на спине, он наблюдал за солнечным зайчиком, который поднимался по стене, зная, что когда тот доползёт до правого верхнего угла, пора вставать. Вечером накануне его сильно подмывало позвонить Глории, позвать её на ночь, но это было бы слишком опасно. Его чемоданы были упакованы, а прочие личные вещи сданы в камеру хранения. Глория сразу бы догадалась, что он собирается уезжать из города, и стала бы преставать с вопросами. Она даже могла устроить ему сцену. Так что ночь перед началом дела ему пришлось провести одному. Он не спал один уже несколько лет, и эта ночь показалась ему долгой и одинокой. Сейчас, когда солнечный свет постепенно заполнял комнату, он пытался вообразить Как будет чувствовать себя, когда убьёт охранника? Это будет завершающим этапом его превращения в преступника. До этого он никогда ещё не планировал убийство. Всегда во время всех ограблений, в которых участвовал, пытался обойтись без кровопролития. Он не испытывал угрызений совести по поводу того, что придётся убить человека. Ему дали такое поручение, и он принял его как факт. Этому человеку придётся умереть, потому что иначе весь план полетит к чертям. И всё же, принимая это как факт, он не мог не думать о том, что почувствует, когда выйдет из укрытия, подойдёт к убитому и посмотрит на небо. В тюрьме ему доводилось говорить с убийцами. Когда они хвастали своими делами, в их беспокойно бегущих глазах таился страх. Он знал, это отщепенцы. Такого выражения он никогда не видел в глазах других людей, как бы скверно они ни жили. И потому он не мог не думать о том, станет ли похожим на них, когда убьёт охранника. И эта мысль тревожила его. Когда он нажмёт курок, Он не только убьёт человека, он отдаст судьбе в залог собственную жизнь. С того момента, как пуля вылетит из ствола, он лишит себя покоя до самой смерти. Это будет означать, что он не сможет никому доверять, что он будет всегда холодеть при стуке в дверь, что при виде полицейского у него будут потеть ладони, а ночью его станут мучить кошмары. он превратится в одного из отщепенцев. Солнечный зайчик уже вскарабкался к правому верхнему углу стены. Бляк сбросил одеяло и встал с постели. Он прошёлся по комнате, взял полупустую бутылку виски, налил себе этого крепкого зелья в стакан, набрал его в рот и, скорчив гримасу, с усилием проглотил. Несколько секунд он стоял неподвижно. Потом, почувствовав, что зелье начало действовать, прошел в ванную и встал под душ. В этот же момент в маленькой обшарпанной комнатушке на верхнем этаже доходного дома Джинни закрывала крышку чемодана, куда вместилось все ее имущество. Она взглянула на часы, было без двадцати семь. Решив, что у неё ещё есть в запасе полчаса, она подошла к окну и взглянула на узкую грязную улочку, уставленную по обеим сторонам бочками с отбросами. Она думала о том, что если им повезёт, через несколько дней или несколько недель это жалкое убогое существование, которое она влачит всю жизнь, отойдёт в прошлое. У неё будут деньги. Она сможет поехать в Нью-Йорк, одениться прилично, может быть, даже снимет хорошую квартиру и будет жить как человек, если им повезёт. Она верила в Моргана. Они были единомышленниками. Здорово он придумал весь мир в кармане. Это то, о чём она мечтала, а только с помощью больших денег. Можешь получить то, о чем мечтаешь. Если кто и способен захватить бронемашину и добраться до денег, так это Морган. Что касается других, она скорчила гримас. Многое зависит от джипа. Паршиво только что он так нервничает. Вся надежда на то, что Морган приведет его в чувства. С Блеком могут быть неприятности. Она вспомнила, как он смотрел на нее. Надо быть осторожнее, не оставаться с ним наедине, когда они поставят трейлер на стоянку. Она нахмурилась, подумав о Кицуне. Ясно, что он влюблён в неё. Холодная и расчётливая, она на секунду оттаяла, вспомнив, как он старался расположить её к себе, когда они ехали в Марлоу. Когда она разбогатеет, вокруг неё начнёт вертеться куча сутенёров и бабников, они попытаются выманить у неё деньги. Тогда, пожалуй, неплохо объединиться с Кицыным. Вдвоём у них будет и сумма двойная. С этим парнем не трудно справиться, и на него можно положиться. К тому же так безопаснее, а то люди начнут думать, откуда у двадцатилетней девушки такие деньги. Одинокая девушка всегда вызывает подозрения. Об этом надо хорошенько подумать. Морган приехал первым. Когда он остановился у мастерской джипо, часы на распределительном щитке Бьюика показывали без десяти восемь. Накануне Блек с джипо хорошенько проверили Бьюик и убедились, что все в порядке. Потом Морган поехал в нём к себе домой для обкатки. Когда он вошёл в мастерскую, джипа раскладывал инструмент в шкафчике трейлера. Он сразу заметил, что джип бледен и тяжело дышит. Руки его дрожали, когда он укладывал инструменты. Это пройдёт, подумал Морган. Должно пройти. Теперь, когда пришло время приступить к делу, он тоже ощущал известное напряжение и мог простить джипа, что тот нервничал однако он не простит ему если тот и дальше будет психовать привет джипа сказал он как самочувствие нормальное ответил джипа глядя в сторону день будет жаркий ну уж лучше жара чем дождь правда в сарай вошла джинни с чемоданом и большой продуктовой корзинкой Морган подумал, что девушка должно быть плохо спала. Под глазами у неё были синяки, а из-под слоя пудры проглядывала бледность. Вот такие дела, сказал он, подходя к ней. Волнуешься? Девушка подняла на него сине-зелёные глаза, холодные и безразличные. Не больше, чем ты. Вон засмеялся. Ага, значит, Немного беспокоишься. Вошёл Китсен за ним Блек. Морган сразу же заподозрил, что Блек выпил. Лицо у него было красное, и держался он нарочито развязно. Моргана это сильно обеспокоило. Китсен, казалось, тоже волновался, но гораздо меньше, чем Джипо и Блек. Это поразило Моргана. Было уже без двух-восемь. И он решил, что нечего тянуть время и давать волею без того расходившимся нервам. Ну что ж, ребятки, давайте трогать. Вы трое вывозите трейлер, а ты, Джинни, садись в спортивную машину и поезжай к агентству. Он пошел вместе с ней, посмотрел, как она садилась в машину. Молодец, девка, подумал он, глядя на ее спокойное лицо. "Ты знаешь, что делать, подбодрил он её. И сделаешь всё как надо, в добрый час." Она слабо улыбнулась и завела мотор. Тут к ней подбежал Китсен. "Счастливо тебе", сказал он. "Поосторожнее с машиной". Она развивает большую скорость. Она взглянула на него и кивнула. "Спасибо, и тебе удачи". И выжав сцепление, выехала из мастерской. 5 минут спустя из мастерской выполз Бьюик с трейлером. Морган и Блек сидели на полу трейлера. Китсон вёл машину. Джипа запер дверь мастерской и прицепил к висячему замку дощечку с надписью: "Закрыто на время летнего отпуска". Его вдруг охватило мрачное предчувствие, что он никогда больше не увидит Этот полуразвалившийся сарай, в котором провёл целых 15 бесполезных лет своей жизни. Хотя мастерская и не приносила ему почти никаких доходов, он привязался к ней, как истый сентиментальный итальянец. Когда он забрался в трейлер, в глазах у него стояли слёзы. "Чтом дело толстозадой?" зарал Блек. Нервы у него начали сдавать. С чего это тебе так взгрустнулось? Перестань, оборвал его Морган, подвигаясь, чтобы дать джипу место. Блеко отвернулся, чтобы не встречаться с холодными, угрожающими глазами Моргана. Похлопав джипа легонько по груди, Морган сказал: "У тебя будет что-нибудь получше этого. Купишь дом, виноградник, сигары будешь покуривать". «А знаешь, как бабы будут липнуть к тебе, когда узнают, что у тебя двести тысяч долларов?» Джипа кивнул и кисло улыбнулся. «Наверно, Фрэнк. Ты думаешь, все будет нормально?» «А то как же?» — ответил Морган. «Положись на меня. Разве я вас подводил когда-нибудь?» К тому времени, когда Бью и подъехал к началу грунтовой дороги, трое мужчин в трейлере успели вспотеть, измучиться и потерять всякое терпение. Раньше они не могли себе представить, как жарко может быть в закрытом трейлере накалённым солнцем. Никто из них также не ожидал, что у этого прицепа такие скверные рессоры. Китсон ехал довольно быстро, и сидевших в трейлере порядком трясло пока не подрессоренные колёса подскакивали на ухабах джип вышел взяв с собой один из знаков запрещающих проезд и молоток с одной стороны ему явно не хотелось оставаться одному а с другой его радовало что ему не надо участвовать в следующей операции Жирная свинья, пробормотал Блейк, когда Бьюик двинулся дальше по дороге. Если он не вскроет этот сейф, я вскрою ему брюхо. Морган потянулся, вынул из зажимов, прибитых к потолку трейлера, автоматическую винтовку и сунул её в руки Блейка. "Займись-ка лучше этим", холодно и жёстко сказал он. Дри поставь в покое, думай о том, что тебе поручено, да смотри не промах. Блек взял ружьё. Яб бы не прочь выпить. Давай-ка тяпнем, Фрэнк. Там в корзинке есть пара бутылок виски. "Это после", возразил Морган. "Сначала дело сделай, а потом будешь праздновать". Трейлер сбавил скорость. Потом остановился. Китсон открыл заднюю стенку. Они доехали до бутылочного горла. Двое, Блэк с винтовкой и Морган с колтом сорок пятого калибра, вылезли из трейлера. Несколько секунд они стояли, глубоко вдыхая свежий утренний воздух, чувствуя, как кожу опаляет солнце. Морган повернулся к Китсону. Ты знаешь, что делать? Жди свистка, потом быстрее возвращайся. Китсенки вновь. Желаю удачи, сказал он, повернувшись сначала к Блеку, потом к Моргану. Тоже мне, тот криво усмехнулся. Тебе лучше пожелай удачи. Китсен пожал плечами и переключил скорость. И тут Морган вспомнил, что они оставили в прицепе ваги. Алло, алло! зарал он. Стой! Китцен притормозил и высунул голову из окна машины. "Чарт, побери", прорычал Морган, глядя со злостью на Блэка. "Я должен во всём думать. Ваги не взяли". Китцен открыл трейлер, Блек достал ваги, и Морган, злой как чёрт, дал знак Китцену ехать. Как только бьюикс с трейлером отъехали, Морган взял одну вагу и отошёл к обочине дороги. Блек последовал за ним. Морган так долго изучал бутылочное горло, что знал каждое дерево, каждый куст на изусть. Он показал Блеку, где ему надо лечь. Сам он выбрал место в 6 ярдах от Блека. Они легли и стали смотреть на дорогу. Блек решил, что место выбрано отличное. Он вскинул ружьё и прицелился. Кусты надёжно скрывали его, и в то же время в зоне огня не было помех. Он чувствовал себя увереннее, жаль только что не удалось хлебнуть виски перед тем, как они вышли из трейлера. Те три порции, что он принял дома перед отъездом, уже почти испарились. Хотя время было раннее, солнце припекало здорово. Он вспотел и во рту у него пересохло. "Порядок?" спросил его Морган. Нормально, отозвался Блек. Он положил ружьё рядом с собой, вынул платок и вытер руки. Морган снял галстук, расстегнул рубашку и взглянул на часы. Без 5 минут 11. Если бронемашина пойдёт с обычной скоростью, то в бутылочном горле она будет в половине двенадцатого. Джинни должна подъехать раньше, минут через 15. Наступило время закурить, он достал сигарету и зажёг её. Блек увидел, что он курит, и тоже зажёг сигарету. Он положил руку на ружьё и, заметив, что рука у него всё ещё дрожит, недовольно покривился. Нервы его были напряжены, и сердце громко стучало. Хуже нет, долго ждать. Помолчав минут 5, Морган вдруг поднял голову и прислушался. Вроде машина идёт, сказал он. Блек с трудом поднялся. "Божией болван", прорычал Морган. "Это не они, а ну прячься". Блек поскорее залез в укрытие. В полумиле на дороге в облаке пыли показалась какая-то машина. Когда она приблизилась, они увидели, что это военный грузовик. В кабине сидели трое солдат. Грузовик проехал мимо. "Это почта", заметил Морган. Почему ты опаздываешь сегодня? Стрелки его часов ползли удивительно медленно. В 20 минут двенадцатого он начал нервничать. Вдруг джиньи гробанулась. А может, она испугалась и дала тягу? При святой великомученик Пётр. Куда она подевалась, спросил Блек. Может, при выезде из города На дороге был затор, пробурчал Морган, нахмурись. А вдруг они не дали ей обогнать себя, спросил Блэк и сел. Что мы будем делать, если бронемашина придёт первой? Ничего не будем делать, попытаемся завтра снова. Но они могут заподозрить неладное, если опять увидит её на дороге, возразил Блэк. Это может поломать весь план. Ни каркой, буркнул Морган. Ещё есть время. Он замолчал, услышав издалека глухое ворчание мотора идущей на большой скорости машины. Вот она. Через несколько секунд они увидели на расстоянии мили спортивную машину, мчавшуюся по направлению к бутылочному горлу. Она гонит как сумасшедшая, воскликнул Блэк, вскакивая на ноги. Нет, ты только посмотри. Морген тоже поднялся, не спуская глаз с дороги. Может, бронемашина следует за ней по пятам? Пошли, приготовь домкраты. Он вытащил из кармана длинную тряпку и скрутил её в виде верёвки. Потом вынул из другого кармана баночку с бензином и вышел на дорогу. Он услышал, как джип не притормозила на повороте. И через секунду спортивная машина нырнула в бутылочное горлышко. Он помахал ей, показывая, где надо остановиться. Она резко остановила машину у обочины. Лицо её было бледно, а глаза горели от злости и возбуждения. Она выскочила из машины. Эти черти не давали мне обогнать их. Я чуть в кювет не свалилась. Давайте быстрее. Голос ее звучал напряженно, лицо побелело. «Они сейчас будут здесь!» Она вытащила револьвер из ящика для перчаток, взяла бутылку со свиной кровью. «Куда ложиться?» Морган показал место на дороге. Пока она открывала бутылку и поливала кровью дорогу, Моргана Блек возились с вагами. Мощные рычаги без труда приподняли машину. Секунду она балансировала, потом перевернулась в канаву. «Бери ваги и прячься в укрытие», — приказал Морган Блеку, открывая крышку бензобака. Схватив ваги, Блек побежал к кустам. Джинни с гримасой от вращения поливала кровью свою левую руку и юбку. Морган смочил бензином тряпку, сунул один конец ее в бензобак и положил эту тряпку длиной футов шесть на дорогу. «Они едут!» Я вижу их за ралблекс. Корея. Морган взглянул на Джинни. Она лежала вниз лицом в луже крови. Когда она на секунду подняла голову, он увидел, что она бледна и взволнована. Револьвер при тебе? Да. Не бойся, крошка, я буду с тобой. Когда он зажёг спичку, ему пришло в голову, что она лежит слишком близко к машине. И при взрыве её может обжечь. Но теперь уже было поздно. Скорее отчаянно завопил Блек. Морган поджёг тряпку, пробежал мимо Джинни и юркнул в кусты. Огонь побежал по тряпке в бензобак, раздался взрыв, горячая волна ударила Моргану в лицо, на секунду ошарашив его. Чёрный дым и огромные оранжевые вспылохи огня взмыли над дорогой. "Она зажарится живьём", взвыл Блек, защищая руками лицо от огня. Морган знал, что ничем не может помочь Джинни. Он перестал о ней думать и уставился на дорогу. Из-за поворота показалась бронемашина. "Вот они!" Блек схватил винтовку и прицелился. Мушка плясала у него перед глазами, и он никак не мог заставить ружьё застыть в одном положении. Огромное пламя погасло и дым понемногу начал рассеиваться, но машина всё ещё горела. Джинь не лежала неподвижно на середине дороги, с того места, где находился Блек, вся эта сцена казалась жутко правдоподобной. Неподвижно лежащая девушка, кровь у неё на руках и на юбке, её длинные ноги раскинутые беспомощно, как у набитой опилками куклы, и горящая машина всё это создавало впечатление только произошедшей катастрофы. Морган мысленно обругал себя за то, что не велел девушке лечь подальше от машины. Даже в том месте, где лежал он сам, жара была невыносимой. Джинни была по меньшей мере на 20 футов ближе к огню, чем он, и Морган был уверен, что её здорово обожгло. Но она лежала, не шевелясь и не подавала виду, что ей больно. Бронимашина вошла в бутылочное горлышко. Пальцы Моргана крепче сжали рукоятку кольта. Ему были хорошо видны водитель и охранник. Он заметил, как они изменились в лице при виде горящей машины и девушки, лежавшей на дороге. Водитель резко затормозил, и бронемашина остановилась в футах 15 от Джинь. Что они сейчас предпримут, думал Морган. Как они поступят дальше? Всё зависело от этого момента, весь план висел на волоске. Охранник наклонился вперёд, уставившись на дорогу, водитель поставил рукоятку переключения скоростей на нейтраль. Морган видел, что жалюзи кабины подняты со всех сторон, хоть это и совпадало с его планом. Наступила пауза, которая Моргану казалась вечной. Охранник и водитель смотрели сквозь ветровое стекло на девушку. Потом охранник что-то сказал водителю, и тот кивнул. Моргано сильно озаботило, что они оказались слишком спокойными и невозмутимыми. Он увидел, как охранник протянул руку и взял микрофон. Чёрт возьми, подумал Морган. Он собирается запросить по радио, что ему делать. Он размышлял, не бросится ли ему одному на них. Если бы он только мог предусмотреть это раньше. Он бы велел Блеку спрятаться по другую сторону дороги, чтобы они могли напасть с двух сторон. Но сейчас он не решался выступить против них в одиночку. Он подумал о Джинне, как кого-то ей лежать в адской жаре, не имея понятия о том, что происходит, зная только, что бронемашина остановилась в нескольких футах от нее. Даже в такой отчаянный момент... Морган не мог не подивиться её выдержке. Вот так лежать и ждать, когда тебя чуть ли не зажаривают живьём, и не знать, что творится вокруг это испытание для самых крепких нервов. Он видел, как охранник начал говорить в микрофон, даже слышал его голос, только не мог разобрать ни слова. Морган понял, что времени для побега у них будет теперь ещё меньше, чем он предполагал. Ведь как только связь с бронемашиной прекратится, в агентстве заподозрят неладное и поднимут тревогу. Охранник перестал говорить и повесил на место микрофон. Потом он что-то сказал водителю, открыл дверцу кабины и вышел. Водитель по-прежнему сидел на месте, глядя в ветровое стекло. Морган с беспокойством подумал о том, что делает Блек. С того места, где лежал Морган, Блека не было видно. Когда охранник быстрым шагом направился к Джинни, Блек взял ему на мушку, чертыхаясь про себя и холодея от того, что руки у него ходили ходуном. Охранник был уже на расстоянии 10 футов от Джинн, и Блек знал, что сейчас Морган должен выйти из укрытия. Мушка винтовки так и прыгала в воздухе, одну секунду целила в охранника, другую мимо. Блек услышал шорох кустов. Морган вышел на дорогу. Блек отвёл глаза от охранника, быстро глянул направо. Морган быстро и бесшумно двигался к боковому окну кабины, держа в руке Colt. Охранник наклонился над Джинни, не дотрагиваясь до неё. Возможно, у него возникло какое-то подозрение, а может быть, он почувствовал, что за ним следят. Только он вдруг повернул голову и посмотрел назад через плечо. Морган уже стоял у кабины, направив кольт в лицо застывшему от неожиданности водителю. Внезапно Джинни села. Охранник резко обернулся и схватил её за руку, в которой она держала револьвер. Левой рукой он ударил её по лицу, так что она опрокинулась навзничь. Правой выхватил из кобуры кольт. Это произошло так быстро, что Блек не успела опомниться. Тяжело и с каким-то при свистом дыша, Блек рванул спусковой крючок вместо того, чтобы плавно нажать на него. Ствол дёрнулся и пуля пролетела над головой охранника. Когда Блек выстрелил, водитель, до того сидевший неподвижно в кабине, уставившись на моргана, вдруг метнулся в сторону, протянув руки к кнопкам на распределительном щитке. Морган выстрелил ему в лицо. Морган почувствовал страшный удар в ребро и жгучую боль. Он упал на колени, но быстро пришёл в себя и выстрелил в охранника, на руке у которого повисла джинь. Пуля попала охраннику в лоб и убила его на повал. Его тело рухнуло на джинь, увлекая её за собой на дорогу. Морган, шатаясь, поднялся на ноги, скрипя зубами от боли в боку. Он успел увидеть, как рука водителя потянулась к распределительному щитку, слабеющие пальцы дотронулись до одной из кнопок и нажали её. Стальные шторы щёлкнули как пружины мышеловки и закрылись стёкла, превратив кабину в стальную коробку. Пошатываясь и изрыгая проклятия, Морган выпрямился и стал в порыве бессильной злобы колотить по стальной броне рукояткой кольта. Потом он услышал изнутри слабый стон водителя и стук тела упавшего с сиденья на пол. Перепуганный и бледный Блек выбежал из укрытия с винтовкой в руках. Морган повернулся и уставился на него. Угроза во взгляде Моргана заставила Блэка резко остановиться. Ах ты подлая крыса, заревел Морган. Я сейчас тебя шлёпну. Блэк выронил ружьё из рук и принялся умоляюще жестикулировать. Я старался в него попасть, отчаянно завопил он. Что-то с мушкой случилось, только потому я и промазал. Морган вдруг почувствовал, что истекает кровью. Он распахнул пиджак и увидел на рубашке большое кровавое пятно. Слегка пошатываясь, к нему подошла Джинни. Лицо ее было красным от огня, и волосы слегка опалены. «Тебе очень плохо?» — встревоженно спросила она. «А?» Да ничего, ответил Морган неуверенно, чувствуя, что его знабит и голова идёт кругом. Он сунул ей в руку свисток. Вызывай Кицуна быстро. Джинни поднесла свисток к губам. Раздался тонкий пронзительный свист. Молчание и снова свист. Что с водителем, спросила она. Морган часто и неглубоко дыша прислонился к бронемашине. Я к него попал но он всё же успел нажать одну кнопку вряд ли он нажал остальные две я слышал как он упал блек подошёл поближе и беспомощно остановился рядом с морганом фрэнк смотри кровь так и хлещет уйди отсюда гад это ты провалил дело теперь всё летит к чертям вовсе нет Обарвал Айво Джинни. У нас ещё есть шанс. Иди сюда, садись. Давай, я остановлю кровь. Он сел на обочину, Джинни стащила с него пиджак и рубашку. Блек растерянно глядел на них, не зная, что предпринять. Убирайся, чтобы я тебя не видел. Делать тебе что ли нечего? Джинни осмотрела длинную глубокую царапину вдоль ребра. Прямо-таки борода, подумала она. Однако рёбра не были задеты. Она подняла юбку и оторвала кромку от сорочки. Потом взяла рубашку Моргона, оторвала от неё незалитый кровью кусок материи, сложила её в виде подушечки и плотно привязала эту подушечку к ране. Пока сойдёт, успокоила она его. Когда приедем в кемпинг, я перевяжу тебе как следует. Как ты себя чувствуешь? Морган медленно поднялся на ноги, скорчив гримасу, натянул пиджак. Всё в порядке, кончай куда хтыть. Он посмотрел на бронемашину. Дела дрянь. Теперь нам не загнать эту штуковину в трейлер. Время идёт. Если мы хотим спасти свои шкуры, надо мотать отсюда побыстрому. В этот момент на дороге появился Бьюик с трейлером. Он быстро подкатил к ним, и из Бьюика вышел Китцен, бледный и взволнованный. Он вопросительно взглянул сначала на бронемашину, потом на Моргана. На дорогу вышел Блек. Он только что спрятал в кустах тело охранника. Что тут было? спросил Китцен. Я слышал выстрелы. Всё пропало, ответил Морган. Надо смытаться отсюда побыстрее. Погоди, остановил его Джинь. Бьюик, может, затолкнуть бронемашину в трейлер. Может и получится, надо попробовать. Не оставлять же нам её здесь. Морган впился в неё взглядом. В самом деле, что это я? Он повернулся к Кицуну. "А ну, отцепи трейлер да побыстрее". Почувствовав беспокойство в голосе Морганна и не понимая, в чём дело, Китсен, озадаченный, подбежал к трейлеру и отцепил его от Бьюика. Морган, повернувшись к Блеку, заорал: "Помоги ему! Пошевеливайся, слышишь? А ты, Джинни, поставь Бьюик позади бронемашины". Когда Китсен с Блеком отцепили трейлер, Джинни села в Бьюик, объехала бронемашину и поставила Бьюик так, что задний бампер Бьюика касался заднего бампера бронемашины. Китсон и Блек подтолкнули трейлер вплотную к передней части броневичка. «Подложите что-нибудь под колеса, чтобы трейлер не сдвинулся», — командовал Морган. «Эд, возьми домкраты, придержишь ими колеса, чтобы передок не осел». С легкорадочной быстротой Китсен собрал несколько больших камней и положил их перед колёсами трейлера. Облек заклинил домкратами шасси трейлера, чтобы он не наклонился вперёд. Порядок, сказал Морган и подал знак Джинни. Китсен подошёл к бронемашине, а Морган поднял заднюю стенку трейлера. Осторожнее, крикнул Морган. Джинни начала жать Бьюиком на бронемашину. Хотя ручной тормоз броневичка был спущен, Бьюик заставил его потихоньку двигаться. Машина сейф медленно вползала в трейлер. Передние колеса Бьюика поднялись по трапу и втолкнули броневичок в домик на колесах. «Стой — Стой! — заорал Морган. — Готово! — Эд, бери домкраты и винтовку! — Китсон, прицепи трейлер к Бьюику! Джинни развернула Бьюик, объехала трейлер и дав задний ход, подогнала машину к буксирной тяге, которую Китсен закрепил к замке. Джинни уступила Китсену место за рулём, и он снова развернул Бьюик с трейлером. Морган и Блек влезли в трейлер. Оба поразились, увидев, как много места в трейлере заняла машина сейф. По обеим сторонам было всего лишь Дюим их по 18 свободного пространства, а сзади около 2 футов. Они рассчитывали сидеть в кабине броневичка, а ехать в такой тесноте было явно неудобно. А если китсен сделает слишком резкий поворот, машина сейф может сдвинуться и задавить их. "Ты будь осторожнее", сказал Морган. "Если эта проклятая бронемашина сдвинется, кицен кимно, я постараюсь. Может, нам стоит блокировать колёса? с сомнением спросил Блек, задерживаясь в дверях. Входи быстрее, чёрт побери, некогда нам с этим возиться, поехали Кицен. Кицен закрыл заднюю стенку трейлера, побежал к Бьюику и сел за баранку. Джинни, сняв запачканный кровью юбку с блузки, натягивала другую юбку. Гитцен бросил на неё быстрый взгляд и увидел, что она ужасно бледна. Переключив скорость, он почувствовал вялую реакцию машины, которую заставили тащить груз непомерной тяжести. Когда Джинни застегнула молнию на боку, он спросил: "Что же всё-таки случилось?" Дрожащим голосом она рассказала ему в двух словах, Так значит, в бронемашине лежит труп? Ужаснулся Китсен. Если он жив, заявила Джинни. Значит, он запросил помощь по радио, и нас сцепят. Но Морган сказал, что он его убил. И что же, мы привезём его в кемпинг? Хватит болтать, сказала Джинни со слезами в голосе. Она отвернулась от него и закрыла лицо руками. Морган сидел в трейлере, прислонившись спиной к боковой стенке, упираясь ногами в задние колеса бронемашины. «Ведь так я заполучил его», — думал он. «Теперь я его не упущу. Я убил из-за него двух человек. Что ж, им не повезло. Это были смелые парни, в особенности водитель». Он знал, что я убью его, если он сдвинется с места. И он сдвинулся. Он был храбрее меня. Я бы не шелохнулся. Я бы и не подумал потянуться к этим кнопкам, если бы мне сунули револьвер в лицо. А он потянулся и закрыл ставни. Задал он нам хлопот. Вытащите теперь его труп. Нужно взломать двери кабины и вынуть его оттуда. хорошо, если он умер. А если он придёт в себя и включит радиосигнал, нам крышка. Он уставился на мощную стальную машину, думая о том, что за этими стальными стенками спрятан миллион долларов. Что значило ноющую, жгучую боль у него в боку в сравнении с волнением, охватившим его при мысли о том, что рядом лежит такая куча денег. По другую сторону машины сейфа, вне поля зрения Моргона, сидел на корточках Блек, боязливо уставившись на чудовище, которое могло сдвинуться с места и раздавить его. Нервы у него более или менее успокоились. Машину сейфа не заполучили, и ему не пришлось никого убивать. Он не сделал последнего шага, не стал убийцей. Теперь он понимал, что именно мысль об этом последнем шаге так сильно действовала ему на нервы. Теперь он не боялся никаких трудностей. В конце концов на нём крови нет. Он не стал изгоем. Правда, Морган не доверяет ему больше. Надо быть начеку, как бы Морган не попытался прикарманнить его долю. Проехав несколько миль, Китцен увидел джипа, который быстро шёл по дороге навстречу Бьюику. Китцен притормозил и джипп побежал к нему. "Ну что, у вас она?" вошла в трейлер. "Вошла, иди садись". Китцен открыл заднюю дверь трейлера, подошёл к ней вместе с джиппом и заглянул внутрь. "Как дела?" спросил он Моргана, который сидел бледный. с искрившимся от боли ртом. "Давай, двигай", рявкнул Морган, влезая поскорей в джип. Джип остановился как вкопанный, глядя во все глаза на трейлер. "Что вы там делаете? Почему не сидите в кабине? Влезай!" ещё раз крикнул Морган. "Надо побыстрее уезжать отсюда". "Я так не поеду!" взвизгнул джип. Если брони машина хоть чуточку сдвинется, тебя раздавит как муху. Морган вытащил свой кольт, висявший на плечевом ремне. От этого поло пиджака откинулось и джипа увидел на его груди повязку с пятнами проступившей крови. "Влезай", коротко повторил Морган. Китсен схватил джипа за шиворот и сунул его внутрь. Потом обоезжал кругом и нажав рычаг, опустил заднюю стенку трейлера. Через секунду Бьюик с трейлером быстрым ходом направился к шоссе.